Хелена. 20 июня 2009 года. День 598. Кто-то стучит в дверь. Пошарив рукой в темноте, Хелена включает лампу и выбирается из постели в пижамных штанах и черной майке. Будильник на столе показывает 9.50. Хелена выходит в гостиную и идет к двери, нажав по дороге на кнопку, поднимающую глухие шторы. Вдруг накатывает сильнейшее чувство дежавю. В коридоре стоит слейд, в джинсах и спортивной кофте с капюшоном. В руках у него бутылка шампанского, два бокала и DVD. Прошло несколько недель, как они виделись последний раз. «Черт, я тебя разбудил!» Хелена щурит глаза от яркого света, льющегося от люминесцентных ламп на потолке. «Могу я войти?» «У меня есть выбор?» «Хелена, прошу!» Она делает шаг назад, впуская его, и следует за ним из маленькой прихожей мимо туалета в гостиную. «Зачем ты пришел?» Он усаживается на пуфик для ног возле огромного кресла у окна, за которым ничего, кроме бескрайнего моря. «Мне сказали...» Ты не выходишь ни в столовую, ни в тренажерный зал. Ни с кем не разговариваешь. Целыми днями торчишь у себя в комнате. Почему ты не разрешаешь мне общаться с родителями? Почему не отпускаешь? Ты сейчас сама не своя, Хелена. И можешь наговорить лишнего об этом месте. Мне нужно уехать, говорю тебе. Мама в больнице. Я даже не знаю, в каком она состоянии. Папа уже месяц не слышал моего голоса. Наверняка ужасно беспокоится. Сейчас ты этого не поймешь, я знаю. Но я спасаю тебя от тебя самой. Да пошел ты! Ты забросила проект, потому что не согласна с направлением, которое я ему придал. Я просто хочу дать тебе время пересмотреть свое решение. Это был мой проект. Но деньги давал я. У Хелены дрожат руки и от страха, и от злости. Я не желаю больше этим заниматься. Ты разрушил мою мечту, не дал мне помочь маме и другим. Сейчас я хочу вернуться домой. Ты и дальше собираешься удерживать меня здесь против воли? Нет, разумеется. Значит, я могу уехать? Помнишь, о чем я спросил тебя в первый день? когда ты только прилетела. елена качает головой, борясь с подступающими слезами. Я спросил, готова ли ты изменить мир вместе со мной? Ты проделала блестящую работу, и сегодня я пришел к тебе сказать, что она завершена. Все получилось. Хелена непонимающе смотрит на него через кофейный столик. Слезы текут по лицу. — О чем ты говоришь? — Сегодня главный день в твоей и моей жизни. Тот, к которому мы шли все это время. Поэтому я и здесь, чтобы отпраздновать его с тобой. Слэйд начинает раскручивать проволочную уздечку. Закончив, бросает ее на кофейный столик. Зажимает бутылку с этикеткой «Дом-Периньон» между колен и аккуратно откупоривает пробку. Потом разливает шампанское по узким бокалам, тщательно наполняя каждый до самой кромки. «Ты сошел с ума», — говорит елена «Еще рано пить. Надо подождать до...» Он смотрит на часы. «Примерно до десяти-пятнадцати. А пока я хочу показать тебе кое-что, что произошло вчера». Слейд берет диск с кофейного столика идет к домашнему кинотеатру вставляет в проигрыватель и увеличивает громкость на экране возникает кресло хелены в нем незнакомый ей высокий жилистый мужчина джиун склонившись над ним делает ему на левом плече татуировку мирран когда тот вдруг поднимает руку стоп в чем дело рит В кадре появляется Слейд. «Я здесь. Я вернулся. Господи!» «О чем ты говоришь?» «Эксперимент сработал». «Докажи». «Имя твоей матери — сьюзен Ты сказал его мне перед тем, как я залез в яйцо, и велел повторить, когда я снова тебя увижу». На лице экранного Слейда... Расплывается широкая ухмылка. «В какое время завтра прошел эксперимент?» – спрашивает он. «В десять!» Слейд выключает телевизор и переводит взгляд на Хелену. «Я должна была что-то из этого понять?» «Полагаю, скоро мы узнаем». Некоторое время они сидят в неловком молчании. Хелена смотрит на пузырьки в шампанском. «Я хочу уехать домой», — говорит она, наконец. «Можешь отправляться прямо сегодня, если пожелаешь». На стенных часах десять-десять. В каюте стоит такая тишина, что слышно шипение выходящего из шампанского газа. Хелена бездумно глядит на море. Что бы там ни придумал Слейд, с нее Эта вышка Проект. Ничего ей больше не нужно. Плевать, что она останется без денег, без доли в прибыли. Никакие мечты, никакие амбициозные замыслы того не стоят. Надо вернуться в Колорадо и помогать отцу ухаживать за мамой. Пусть не удалось сохранить ее тускнеющие воспоминания или вылечить. Можно хотя бы просто быть рядом все отпущенное ей время. Десять-пятнадцать наступает и проходит. Слейд то и дело смотрит на свои наручные часы. Во взгляде постепенно растет беспокойство. «Слушай», — не выдерживает Хелена, «не знаю, к чему все это было, но, по-моему, тебе пора. Когда прибудет вертолет, на котором я смогу вернуться в Калифорнию. Из носа Слейда вытекает струйка крови. Хелена ощущает железистый привкус во рту и осознает. С ней то же самое. Она поднимает ладонь, но кровь просачивается сквозь пальцы на футболку. Хелена бросается в туалет, хватает пару полотенец из ящика, прижимает одну к носу, а другое относит Слейду. Когда она протягивает к нему руку, сильная боль вдруг пронзает голову где-то позади глаз, словно Хелена разом проглотила целое мороженое. Судя по виду Слейда, тот испытывает то же. Однако затем широко улыбается, показывая окровавленные зубы. Поднявшись, он промокает нос и отбрасывает полотенце в сторону. — Ты это чувствуешь? — спрашивает он. Сперва она думает, что он говорит о боли. Как вдруг осознает появившееся у нее совершенно иное воспоминание о последнем получасе. Серое и призрачное. В нем Слейд не пришел с шампанским, а позвал ее спуститься с ним в исследовательскую лабораторию. Там они сидели в аппаратной, а наркоман-героинщик залез в депривационную капсулу, Ему реактивировали память о ранее сделанной татуировке и затем убили. Хелена пыталась бросить стул в стекло между аппаратной и лабораторией, и в этот момент вдруг очутилась здесь, в своей каюте, с кровоточащим носом и раскалывающейся головой. «Я не понимаю, что произошло!» слейд поднимает бокал, слегка стукает им о другой, стоящий на столе, и делает долгий глоток. Хелена, то, что ты придумала, не просто позволяет людям заново переживать свои воспоминания. Оно на самом деле возвращает их в прошлое.